Длинная рука Москвы держит за горло Запад. Красные наступили на яйца Чемберлену. Наступит ли завтра? Подобного вида заголовки заполонили в течение недели все газеты мира в странах у противника. Население было в панике. Полет ракеты зафиксировали на многих радарах Европы, и заявить о фальсификации не получилось бы ни у кого. Да и просто летящую в вышине точку наблюдали многие, ведь мы специально шепнули нашим агентам в нужный момент обратить взгляды людей в небо. Недосягаемых не стало. Внезапно многие политики и простые люди осознали, что война не где-то там за сотни километров. Она уже здесь и может прилететь в любое мгновение. Свалиться на голову и отразить такой удар невозможно. Еще вчера насмешки в статьях газет по поводу предложений мира СССР сменились паникой и настойчивыми требованиями сесть за стол переговоров с этими безумцами, пока не поздно. Мой расчет оправдался. Общество стало давить на свои элиты, требуя как можно скорее прекратить войну. Единственный, кто мог помешать моим планам из-за своего фанатизма, Внезапно покончил жизнь самоубийством При довольно странных обстоятельствах Но я был рад, что Адольф Гитлер и сейчас не пережил конец Второй мировой войны Война еще не была окончена Но боевые действия замерли на всех фронтах Противник согласился на переговоры И для их проведения было объявлено трехдневное перемирие Теперь осталось самое сложное – не упустить плоды наших военных успехов на дипломатическом поле. Однако я не сомневался, что разрастись войне дальше уже не суждено. Пока у врага не появится собственная ракета, мир снова получит передышку. А к тому моменту необходимо донести мысль до всех – с ядерным оружием победителей не будет. Но пока я праздновал успех». Конец книги. Читал Антон Платонов.